Аня и Ваня или «Я буду не я». Галина Ивановна сказала, «У Вани васильева опять двойка за диктант. Ань, помоги Ване подготовиться к завтрашней работе». Отличница аня пообещала, «Хорошо, Галина Ивановна, я буду не я, если он получит еще одну двойку». Поздним вечером Галина Ивановна закончила проверку тетрадей Ваниной, В тетради появилась очередная пятерка с красивой спиной и гордой шейкой, а у Ваниной двойки был грустный, отвисший носик и обиженно поджатый хвостик. Не удалось Ане выполнить обещание. Утром Аня проснулась, как обычно, в половине седьмого. На столе вместо аквариума она увидела компьютер, которого у нее никогда не было. Занавеска на окне почему-то была не зеленой, а коричневой. Пододеяльник оказался не белым, а в синюю клеточку, а сама кровать. превратилась в диван. Аня поморгала, протерла глаза, кончиками пальцев откинула на бок челку и замерла. Волос на голове не было, ну, вернее, что-то там росло, но ни одна девочка не назвала бы это волосами. Оно было, как трава на подстриженном газоне. На цепочках она пробралась по незнакомому коридору в ванную, включила свет и заглянула в зеркало. Из зеркала на нее смотрел Ваня Васильев, тот самый, из-за которого она пообещала Галине Ванне «Я буду не я, если он получит двойку». Аня утерла слезы, и Васильев утер слезы. Аня заплакала снова, и Васильев в зеркале тоже заревел. Но мысли-то в Ванькиной голове были ее, Анины. И она приказала себе папиным голосом. «Панику отставить, мозги включить, в школу собираться, действовать по обстановке». Она нашла Ванину школьный рюкзак. Тетрадки там валялись вперемешку с учебниками, крошками от булочек и какими-то пластмассовыми железными закорючками. Аня привела рюкзак в порядок, положила в него забытые Васильевым тетрадь и учебник по МХК, мировой художественной культуре. Седая толстенькая старушка заглянула в комнату и удивилась. «Вань, ты уже проснулся? Что, будешь на завтрак яичницу или сырники разогреть?» «Сырники, бабушка!» — с трудом выговорила Аня хриплым, словно простуженным голосом. «Это был Ванькин голос, а не ее звонкий родной!» Раньше она никогда не бывала дома у Васильева и дорогу от его дома до школы не знала. Выйдя из подъезда, она растерянно огляделась, куда идти, в какой стороне школа. Проплутав по незнакомым дворам полчаса, в класс она вбежала перед самым звонком на урок. Увидев ее, лучшая подруга Юля тут же нехорошо прищурилась и принялась что-то нашептывать на ухо девчонки, усевшейся на Анина место. У девчонки были Анины косички, одета она была в Анину любимую белую блузку. взглянув на Аню, девчонка небрежно отпихнула Юлю и во весь рот ухмыльнулась. Эту улыбку Аню узнала сразу. Да и как можно было не узнать глупую Ванькину улыбку? Неужели Юля не чувствует, что рядом с ней ложная, не настоящая Аня? Ане пришлось сесть на последнюю парту Ванькина место. Первым уроком была математика. Людмила Александровна вызвала лже Аню к доске. Ванька не сумел решить сравнение, потом запутался с задачкой, и учительница удивленно спросила, «Как ты себя чувствуешь, Аня?» «Клево!» – расплылся в широкой улыбке Ванька и зачем-то подергал сам себя за обе косички. «Юбочка у меня зашибись, правда, Людмила Александровна?» Учительница озабоченно приложила ладонь к лбу лжи Ани, секунду подумала и ласково сказала «Собирайся-ка ты домой, Анечка, у тебя переутомление, девочка моя, вечером я созвонюсь с твоей мамой». Васильев ушел, на прощание подмигнув Ане, для нее же школьный день тянулся целый век. На Ванькином домашнем задании по-русскому она нашла столько ошибок, что еле успела их исправить за перемену. На завтраке в столовой Аня по привычке села на свое место за столом, и девочки с возмущенными криками столкнули ее со скамейки. Аня больно ударилась локтем и чуть не заплакала. Вместо того, чтобы подбежать к ней и посмотреть на ушибленный локоть, одноклассницы и даже Юлька принялись передразнивать ее и хихикать, показывая на Аню пальцами. А что было, когда она на большой перемене пошла в туалет? Просто чудо, что от визга девочек там не вылетели стекла. Впервые в жизни ее повели к заучу. Впервые в жизни написали замечание в дневник, хотя Ванькиному дневнику к замечаниям не привыкать. На уроке МХК Аню прервали в самом начале ответа и поставили тройку. Но она отвечала не хуже, чем обычно. Почему учитель не выслушал ее до конца? Неужели только потому, что теперь она в Ванькином теле? На Ваньку у Розалины Георгиевны что-то вроде аллергии. С того сентябрьского дня, когда он плюнул жвачкой Ваню, а, а попал в учительницу. Аня задумалась. «Сегодня Васильевы отпустили занятия. а Что будет дальше?» «Дальше мой дневник все равно посыпятся двойки и тройки. Что же делать?» На перемене она забилась в угол и зашептала. «Я буду не я, если... если... не съем этот чупа-чуп за одну минуту». Чупа-чупс был сгрызен, но ничего не изменилось. «Нет, надо что-нибудь потруднее. Я буду не я, если не покажу язык Насти». Язык был показан, Настя с подружками опрокинули Аню на пол и с хохотом убежали, но опять ничего не изменилось. Решение она нашла после уроков по дороге домой. Да, ноги по привычке несли ее к родному дому, а не к Ванькиному, где ей придется жить неизвестно сколько времени. Включая от квартиры, у нее теперь все равно не было, пришлось звонить. Ванька впустил ее и тут же накинулся с вопросами. «Че это с нами, а?» «Не, прикольно все, только я не врубаюсь, как это вышло?» Я тоже не знаю, какое-то заклятие нечаянное получилось, когда я, Галине Ивановне, пообещала с тобой позаниматься. Мне кажется, пока ты тройку по-русскому не получишь, мы в свои тела не вернемся. «Да я не хочу этим русским заниматься!» — скривился Ваня, будто у него заболели все зубы разом. И вдруг с Аней, спокойной, выдержанной девочкой, произошло небывало. Она взорвалась, как вулкан. «А девчонкой ты остаться хочешь навсегда, до конца своей жизни, тупица!» Зарычала она сиплым Ванькиным голосом, и что было сил, затрясла Лжеаню за плечи. «Девочек бить нехорошо!» – дурашливо закричала Лжеаня и попыталась оттолкнуть Лжеваню, но не тут-то было. Лжеваня был крупнее и тяжелее, и Лжеаня, отлетев на пол, испуганно забормотала. «Эй, -э, полегче! Ты чё, с ума сошла? Ладно, я согласен. У тебя даже компика нет, одни книжки. Скукотища!» У меня дома лучше. Значит, так, отчеканила Аня, глядя сверху вниз на сидящего на полу Васильева. Я буду приходить каждый день. Будто ты со мной занимаешься, а не я с тобой, ясно? Людмила Александровна сегодня позвонит моей маме и посоветует держать меня дома, так что несколько дней у нас есть. С моей мамочкой, чтоб был вежливым. Посуду мыл, полы подметал, моих рыбок в аквариуме кормил. Пока я в школе, будешь писать упражнения, какие велю. А домашние задания делаем вместе. Пошли в комнату. Зачем? Заниматься. Прям вот так сразу? Печально заморгала Лжианя. Ну, пошла. К силе она относилась с уважением, как всякий нормальный пацан, а сейчас сила была не на ее стороне. Да и свой сиротевший компьютер вдруг стало жаль до слез. Стоит бедняга беззащитной заброшенной А если Анька вздумает включить его? А если сдуру сотрет результаты игр, а то и сами игры? К тому же через месяц день рождения. Ваня уже намекал родителям, что его сильно обрадует джойстик, но Анька запросто может попросить в подарок какую-нибудь книжку. И что тогда? Жди, Ванечка, джойстика до следующего дня рождения. Проверку тетради Галина Ивановна закончила поздним вечером. Последней ей попалась Аня на тетрадь. Девочка-отличница проболела неделю, сразу попала на контрольную и вот допустила три ошибки. Ну, что ей ставить? Три или четыре с минусом. Учительница вздохнула и твердой рукой вывела тройку. Завитки у троечки были тугими, как пружинки, и смотрели с тетрадной страницы скорее весело, чем обижена. Да и на что им обижаться, если все по справедливости? Проснулась Аня, как обычно, в половине седьмого. На столе стоял аквариум, а компьютер. Занавеска на окне была зеленая, а не коричневая, пододеяльник белым, безо всяких, знаете ли, синих клеточек и кровать, между прочим. Была кроватью, а никаким не диваном. Но все-таки я не решилась бы утверждать, что доподлинно знаю, кто из них кто. Ваня ведь до сих пор чуть ли не каждый день заходит к Ане после уроков. Вот такие вот дела.